Глава 14. Однажды на вечере встречи в кулинарном техникуме я не выдержал, поднялся на сцену и стал говорить первое, что пришло в голову. Свифт перелистывает страницу поваренной книги. Вдрызг разбивается упавший на пол проклятый телефон. Катятся какие-то диски и шестеренки. Вспыхнул, как сено, сказочный дом. Срок оттрубила девица, которая в темном чулане томится. Ее утащил за зазеркалье какой-то хохочущий гном. Яркий огонь поленьев, голубой огонь поленьев, красные головни, синие угли, мерцание, темнота, зала. В ней тепло и ничто, — замолчал камертон. А пьяная от любви и счастья душа все кричала в сломанный телефон.